Глава пятая. Младшего лейтенанта с Родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашова. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа, она, правда, из Таганрога, но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они сестрой двойняшки, Рита и Люся, и совершенно похожи друг на друга, только по родинке ее отличали от Люси. Мне почему-то страшно нравится, что она двойняшка и что с родинкой. Среди знакомых моих никогда не было двойняшек. я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают. А у Люси тоже такой завиток на лбу? Рукой в муке тыльной стороной Рита откидывает волосы с лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нету. Люся талантлива. Прошлой весной, когда шли бои под Никоплем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила. «Помните, какая под Никополем была грязь?» Я смотрю сбоку на ее руки, месящее тесто на варенике, на ее коротко остриженную темноволосую головку, раскрасневшиеся щеки, оживленно блестящие глаза. «Рита Тамашова. Нет, я не помню, какая под Никополем была грязь. В то время я лежал в госпитале, меня под Запорожьем ранило. Но к нам привозили раненых из-под Никополя». Они рассказывали про эту грязь. Жуткая грязь, — говорит она весело. Танки-то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов, и снаряды, и продовольствие, и патроны. И на это письмо тоже сбросили с самолета. Меня как раз ранило, я лежала на плащ палатки и ревела, как дура, потому что уже несколько дней все на мне было мокрое, а тут еще холод. И я... Крови много потеряла, и вот тогда, чтобы развеселить, мне принесли Люсино письмо. Она тоже была мокрая, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное, потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно. Как странно, она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я... Эвако Госпиталь шестнадцать восемьдесят восемь. Полевая почта двадцать четыре триста тридцать два. Помните, там был хирург, грузин с усиками, Большой такой, черный, руки огромные, такие руки, что сразу веришь. Конечно, помню. Три операции он ей делал. Мы переходим с Ритой на ты. Так это ты только сейчас едешь из госпиталя? Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась. а я в марте выписался. Надо же, целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал, наверное, потому что она была лежачая, больная. Лето подсучивает мне рукава гимнастерки. «Ты же весь в муке!» — вымазался. Подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговицам моей гимнастерки на груди. Я стою, задерживая дыхание, поднял руки в муке, Словно добровольно в плен сдаюсь. Завиток у нее тоже в муке. На затылке у нее короткие волосы. «А Люся вареники не умеет делать», — говорю я уверенно. «Рита смеется глупые. Люся талантлива». «Удивительно неприятное. Лисье имя. Люся. Я знала одну Люсю с длинным, всегда озябшим носом, малокровно и рассуждала о живописи. Спорит...» Вся красными пятнами покроется, мать говорит грустно так, чтобы она не слышала. Вы уж, пожалуйста, не возражайте ей, не спорьте, у нее после кровь носом идет. Люся с самого рождения талантлива. Рит смеется. У нее, конечно, здоровье слабое, и в детстве у нее был плохой аппетит. — Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее. Ш что она тебе не нравится? Почему? Наоборот, мне это все нравится. Я сам толком не знаю, чего злюсь на эту Люсю. Тебя в детстве звали девочка с изюминкой? Нет, понятно. А я бы звал. У тебя родинка, похожая на изюминку. У Риты слезы на глазах, от смеха и от дыма. Уже не видно потолка, дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. Мы вместе пригибаем головы. Руки наши месят одно тесто, и от чего-то делается страшно немного. Вы топите, в конце концов, или нет топите? Саенко. И его дамы сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, почередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Широкие спины обоих одинаково перетянуты портупеями, плечи одинаково широки, икры одинаково толсты. Блондинка как раз... Саенкином вкусе. Они взялись вместе растапливать печь. Имеется в виду в дальнейшем варить вареники. И вот уже добрых полчаса сидят перед нею на корточках и дуют, их охочет, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников. Мы ее топим, а она не топится. Блондинка кокетливо улыбается мне. — Да вы же трубу не открыли. Вон дым течет изо всех щелей. Мы открыли ее, только завалило, кажется. Так что вы дуете? Смотрят друг на друга, смеются. У Саенко, освещенная пламенем печь, блестят толстые губы. Дым уже опустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстие в крыше и стене. Вчера в эту хату попал немецкий... пяти миллиметровый снаряд из-за Днестра пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался и теперь валяется посреди дворика длинный новой величиной с молочного поросенка. Если посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду и сквозь солому тоже. — Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому, — говорит Рита. «Второй раз не попадет», — заверяет Саенко. «На то и существует закон рассеивания снарядов». «Где это такой закон существует?» — интересуюсь я. «Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прямо-таки наповал убивает девчат своей ученостью. В артиллерии существует и вообще в природе. Разве вы не знаете?» «Он усиленно подмигивает мне». — Все же в артиллерии или в природе? — В артиллерии. Так, ну, раз ты такой грамотный, бери кастрюлю и вдвоем шагом марш за шелковицей. — У нас шелковицы достаточно, глазариты смотрят на меня насмешливо и твердо. — Нет, у нас недостаточно шелковицы, — говорю я еще тверже. Ценка хватает ведро и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только не уходят за окном, при ярком солнце, обрушивается белый ливень с градом. И как только они уходят, становится вдруг не о чем говорить, и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам, белые горошины его отскакивают от железного подоконника, брызги летят на руки нам. Я опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту. Теперь они... «На час пропадут», — говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, но голос у меня не натуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной. На плацдарме начинается сильный обстрел. Даже здесь дрожат остатки стекол. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку. «Сто пятьдесят пяти...» «Сто пяти...» Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем. Печь, кажется, совсем погасла, — говорит Рита. Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стада. Она идет к печи... Я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточке. Я тоже сажусь на корточки. эрита дует в печь, и я дую в печь. Пламя освещает наши лица, наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное круглое колено. Дрова трещат и стреляют искрами, печь разгорается. Лицам становится жарко. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь, пушок на ее прозовевшем щеке. И губы, освещенные пламенем. Я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы подымаемся одновременно. Она кажется рассерженная, я испугавшийся собственной смелости. — Физкульт-привет, — говорит Рита, — предупреждаю. Аплодисменты будут по щекам. Я готов пострадать, я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее рукой за плечи, я ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колит мне щеку, и Ритин, поднявшийся торчком погон, упирается мне в ухо. И тут оба мы слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается. Снаряд уже воет над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна. Трах! Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки блестят у Риты в волосах. «Постой», — говорю я, и осторожно выбираю их пальцами. В доме пахнет... разорвавшимся снарядом.